этим благословила тебя мать? спросил насмешливо Иван Васильевич. Басманов упал на колени. Прости, государь, холопа твоего, вскричал он в испуге. Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я сердцем, и чтоб войти к тебе в милость, мы просил умельника этого корня, этот терлич, государь, Мельник дал мне его, чтоб полюбил ты опять хлопот твоего. А замысла на тебя видит Бог никакого не было. А жабье кости? Спросил Иоанн, наслаждаясь чтением Басманова. Коева наглость, ему давно наскучило. Про кости. Я ничего не ведал, государь. Видит Бог, Ничего не ведал. Иван Васильевич обратился к Малюте. Ты говоришь? сказал он. Что колдун показывает на Фетьку? Тетька де затем к нему ездил, чтобы испортить меня? Так, государь. И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего. <смех> ну что ж. А Федюша продолжал усмехаясь царь. Надо тебя с колдуном око-в-коко поставить. Ему допрос уж чинили. Отвечай же, и ты пытки. А то скажут, царь одних земских пытает, А причников своих бережет. Басманов повалился Иоанну в ноги. Солнышко мое красное! Скричал он, хватаясь за полы царского охобня. Светик мой! Государь! Не губи меня, солнышко моё, месяц ты мой, соколик мой, горнастаек. Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чём я отказывался. Иоанн отвернулся. Османов в отчаянии бросился к своему отцу. Батюшка! завопил он. Упроси государя, чтобы даровал живот холопу своему. Пусть наденут на меня уж не сарафана дурацкое платье. Я рад его царской милости шутам служить. Но Алексею Басманову были равно чужды и родственные чувства и сострадание. Он боялся участия им к сыну, навлеча палу на самого себя. «Прочь!» — сказал он, отталкивая Федора. «Прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын. Иди, куда шлет тебя его царская милость!» «Святой Игумен!» — зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к Игумну. «Прочь!» — сказал он, отталкивая Федора. Смотарь Игумен. О, моли за меня, государя! Но игумен стоял сам не свой, потупив очи в землю и дрожал всем телом. Оставь отца, игумен. сказал холодно Иоанн. Коли будет в том нужда, он после по тебе по нехиду отслужит. Басманов обвёл кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или устрашённые лица. Тогда в сердце его произошла перемена. Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни, и обыкновенно ей уже оканчивалось. Понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость. Он встал, выпрямил стан и заложив руку за кушак, посмотрел с наглой усмешкой на Иоанна. Надёжа, государь, сказал он дерзко тряхнув головою, чтобы оправить свои растрёпанные кудри. Надёжа, государь. Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки. Не умышлял я на тебя ничего. А грехи-то у меня с тобою одни. Как поведут казнить меня. Я все до одного расскажу перед народом. А ты, батька Игумен, слушай теперь мою исповедь. Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему продолжать. Они увлекли его из кельи на двор. и малюта, посадив его связанного на конь, тотчас повёз к слободе. "Ты зришь отче", сказал Иоанн Игумну. "Коликий я, окружённый явными и скрытыми врагами. Моли Бога за меня недостойного". Да бы даровал он добрый конец моим начинаниям, благословил бы меня многогрешного извести корень исмены. Царь встал и перекрестившись наобраза, подошёл к игумну под благословение. Игумен и вся братия с трепетом проводили его за ограду, где царские конюха Дожидались с богато убранными конями. И долго ещё после того, как царь с своими полчанами скрылся в облаке пыли, и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли потупив очи и не смея поднять головы.